В одной из повозок находятся боеприпасы в непромокаемой упаковке. Сэролит в качестве меры предосторожности захватил даже легкий пулемет, устанавливаемый на лафете за несколько секунд. Предусмотрено также, что в случае, если мы встретим глубоководные реки и не найдем брода, одна из повозок длиной 12 метров будет легко превращена в средство для переправы. Она покрыта листовым железом, и оси прикреплены чеками. В повозке есть мачта и парус, руль и свой запасной провиант. Для того, чтобы она стала лодкой, надо с помощью тросов снять колеса с осями, предварительно вытащив чеки. Водоизмещение этой амфибии 10 тонн, и она может взять на борт изрядное количество людей. Что касается Сириля, то он мне названный брат. Мы родились 32 года назад, в один и тот же день, в Экренне, маленькой деревушке в департаменте Луаре. Нам было по 15 лет, когда Сириль в течение нескольких дней потерял обоих родителей. И тогда моя мать усыновила мальчишку, не покидавшего с тех пор нашей семьи. С годами его привязанность ко мне еще больше возросла, Рост Сиреля метр семьдесят восемь сантиметров, торс – атлета. У него небольшие серые глаза, крепкие ноги, не знающие усталости, и удивительно доброе сердце. Юноша умен, хитер, отчаянно смел, но благоразумен. Как всякий крестьянин, себе на уме даже самые неожиданные события не нарушают его неизменно безмятежного спокойствия. Он в восторге от участия в путешествии хорошенькой Ирландки по имени Келли. Это служанка очаровательной мисс Мэри, пожелавшей сопровождать братьев и дядю в надежде застать отца в живых. Если присутствие красотки восхищает Сириля, то на помощника сера Рида по организации каравана он бросает косые взгляды и беспрестанно ворчит по его поводу. Помощник немец. Их много в Австралии. Сириль носящий ленточку военной медали, полученной за мужество в битве при Шампиньи, ненавидит Прусаков. Битва при Шампиньи – одно из сражений франко-прусской войны 1870-1871 годов. И не случайно его кожаная каскетка прикрывает рубец, пересекающий лоб, и хотя Вюртембергский драгун сабля которого нанесла моему брату Рану, заплатил за это своей жизнью, Сирель до сих пор питает столь же острую ненависть к немцам, как и во время памятного дня сражения. Драгуны – кавалерийские части, предназначенные для действия как в конном, так и в пешем строю. Гершефер, высокий блондин с бесцветной внешностью, лет сорока, производит впечатление опытного человека. Он давно служит управляющему Сараида, всегда хвалящего его за честность и точность, а также за хорошее знание равнины Бьюисон. Среди путешественников еще четыре немца, остальные, кроме меня и сирили, англичане и один канадец. Мне, а я очень верю первому впечатлению, Гершефер тоже весьма неприятен. Что касается Эдварда и Ричарда, то редко встретишь людей с такими открытыми, добродушными, симпатичными лицами. К ним влечет с первого часа. Их сестра Мэри, несколько болезненная на вид золотоволосая девушка с черными глазами, очень мила и энергична. Цель нашего путешествия – место пересечения 135 градуса восточной долготы и 20 градуса южной широты. Именно там, согласно странному письму завещания, обитает племя хранителей сокровищ Нга-Котко. А пастбище пастбища Рида заканчивается примерно в 450 лье или в 1800 километрах от цели нашего путешествия. Мы рассчитываем продвигаться каждый день не менее чем на 35 километров, И будем счастливы, если весь путь удастся пройти за два месяца, учитывая необходимые остановки на отдых, а также всевозможные препятствия, которые придется преодолевать. Следуя по берегам мощной реки Мурей, экспедиция пройдет вверх по течению 100 километров и достигнет точки, где русло пересекает 140 градус. Затем повернем налево и направимся к озеру Уайт. Решено не удаляться от известных рек, дабы избежать ненужных встреч с туземцами. Ориентироваться собираемся не только по звездам. Имеется большой ассортимент компасов, сектантов и хронометров лучшего качества. Сектант – угломерный астронавигационный инструмент, употребляемый для измерения высот небесных светил при определении местонахождения корабля. Хронометр – Переносные астрономические пружинные часы в специальном ящике с подвесками особой конструкции, отличающиеся большой точностью, употребляются главным образом в экспедициях в мореплавании и тому подобное. Пройденный путь будет ежедневно отмечаться на карте. Возможно, мы дойдем до берега озера Эйр, этого внутреннего моря Австралии, восточная и северная часть которого только приблизительно отмечены на картах. Затем последуем по каменистой песчаной пустыне, где постараемся проявить крайнее благоразумие. Ну а пока, свободные от забот, весело продвигаемся скорее как люди, отправившиеся на прогулку, нежели в трудное путешествие. Поскольку три фонтана простираются почти до границ цивилизованных зон, вскоре попадем в дикую Австралию, такую, как я мечтал увидеть. На каждом шагу встречаются комедные деревья, на бескрайних лугах пасутся бесчисленные стада быков и овец. Я вовсе не намерен отказываться от того, чтобы поохотиться. Моя свора следует за нами. Хочу добыть нескольких кенгуру. Сириль тоже полон надежд и все время что-то говорит Мирадору, моей собаке. Терпение, Мирадор. Если не ошибаюсь, абориген слуга майора должен хоть что-нибудь обнаружить. Эта двуногая старая ищейка одарена необычайной ситуацией. Эй, Том, что ты там увидел? Кенгуру отзывается он и отчаянно коверка английские слова добавляет. Там. «Все господа на лошади! Хоп!» «Тогда вперед, призвал я, — если наш командир, сэр Рид, позволит». «Пожалуйста, джентльмены, — вежливо согласился старый скваттер. Ну где же кенгуру?» «Там!» Том схватил меня за руку и показал на странный силуэт мелькающийся деревьев. «Майор! МакКроули, Роберт, Сириль, в погоню!» Собак моментально спустились с привязки, И каждый из нас, взяв охотничий рожок, стал трубить во всю силу своих легких. Мы приблизились к кенгуру, которого теперь видели отчетливо. До чего же удивительное создание. Высотой по меньшей мере 2 метра. А как мчиться? Для этого он использует только задние конечности. Передвигается прыжками по 8-10 метров, напоминая чем-то огромную лягушку. Время от времени животное останавливается и на несколько секунд опирается на хвост, такой же длинный, как туловище, посматривая на нас с озадаченным видом. Потом снова возобновляет бег к большому удивлению собак. Поистине увлекательная охота. «Вперед! Вперед!» — кричим мы и углубляемся в рощу. Мирадор вместе с другими псами оглушительно лает. Собачий вой сливается со звуками наших рожков. Преследование набирает темп. Сейчас мы находимся на равнине Бьюйсон, и хотя уже знакомы с великолепием австралийской флоры, не устаем любоваться ею. Внимание к охоте ослабевает при виде растений с изумительной расцветкой. Мои товарищи – азартные спортсмены-любители, но и они опьянены зеленым великолепием. Наши гончие продолжают лаять далеке. Скачем в их сторону. Собаки мчатся среди пахучих магнолей, мимоз, пеларгоний, напоминающих георгины и тысячи других цветов необычайной формы. Пробираемся среди зарослей рододендронов, где то и дело виднеются комедные деревья со слепительно белой корой. Тут и там поднимают ввысь свои кроны сафоры. А над всей этой пышной растительностью возвышаются эвкалипты, высота которых достигает 105-120 метров. И огромные араукарии. Встречаем на пути мирты. Мирт – род вечно зеленых деревьев и кустарников семейства миртовых. И разного вида пальмы. Попадаются и деревья, не дающие тени. Их листья обращены ребром к солнцу. Описать миллион пернатых, мелькающих щебетанием между ног наших коней, я не берусь. Это целые легионы микроскопических пташек, напоминающих бабочек, покрытых перьями, настоящие живые жемчужины, ищущие нектар в венчиках цветов. Скачем уже два часа. Мучительно хочется пить, да и голод дает о себе знать. Но роскошная флора не может снабдить нас едобными фруктами, ягод совсем нет. И никто не решается отведать, несмотря на соблазн, незнакомые плоды. Инстинкт лошадей, которому мы вполне доверяем, привел нас к ручью, и мы испили свежайшей воды. В это время донесся почти впервые за час лай собак. Преследуемый ими кенгуру, уставший сверх меры, выскочил на открытое пространство. Его уши повисли, язык вывалился наружу, шерсть слиплась от пота. Он тщетно пытался освежиться в воде. Собаки бросились на него и начали кусать. Бедняга выскочил на другой берег, но и там продолжалась атака гончих Обессиленное животное, ища защиты, прислонилось к стволу огромного дерева, потом опустилось на более короткие передние конечности и, повернувшись спиной к нашим упорным вандейцам, стало отчаянно лягаться сильными задними лапами. К счастью, Мирадор воспользовался тем, что противник неудачно повернулся, подпрыгнул, и впился ему в глотку. Сириль Спора разделал тушу странного творения природы, которая, казалось, состоит из двух совершенно различных частей. Спереди стройная газель, сзади жеребенок, к туловищу которого присоединены короткие передние конечности. Самые лучшие куски были тут же надеты на вертело, остальное досталось оголодавшим собакам. После обильной еды Запитой водой из ручья мы поспешили вернуться к каравану и достигли его безо всяких приключений. Глава пятая. Прощание с цивилизацией. Последняя стоянка. Путешественники-европейцы и телеграф. Экзотика туземной кухни. Зародыши апоссума. Личинки, пальмы, хамеролс с ягодами Кавказа. От горы Виктор до Куперскрик. Первая встреча с аборигенами. По мере продвижения на север жара становилось все нестерпимее. В Мельбурне, находящемся недалеко от 38 градуса южной широты, температура, исключая периоды особой жары, сравнительно умеренная. В отличие от северного полушария, тропическое солнце постоянно немилосердно жжет север Австралии, и только в сезон дождей появляется некоторая свежесть, но бывает, что живительная влага вообще не выпадает, и тогда вся растительность просто засыхает. Мы проделали 75 Илье без всяких происшествий. Физическое состояние просто превосходное. Поразительно здоровый климат Австралии сотворил чудеса с мисс Мэри, которая чувствует себя отлично, и на ее щеках появились яркие краски, ничем не уступающие по цвету лепесткам розы. Эта девушка являла бодрость духа на всем протяжении пути, находилась ли она в повозке, где имелась постель, или скакала верхом на крупной резвой кобыле Фанни, с которой вполне умело управлялась. Немцы, и прежде всего Гер Шефер чрезвычайно предупредительны. Кажется, они не замечают нашего предубеждения к ним. Шеффер весьма любезен, пожалуй, даже угодлив, по-французски говорит очень чисто, словом, человек весьма воспитанный. Однако, черт возьми, где я видел его физиономию? Впрочем, неважно. Все равно он не внушает доверия, и моя антипатия к нему усиливается. Почему? Никаких видимых причин для этого нет. Двигаясь по течению реки Дарлинг, мы вернулись через три дня к речушке Олере Крик. Ее устье находится прямо у подножия горы Виктор, близ самой границы обитаемой зоны страны. Эта часть нового южного Уэльса почти пустынна. Перед нами простирается овечье пастбище, бесспорно последнее. Европейцы, встречавшиеся позже, были либо такие же путешественники, как и мы, либо золотоискатели или колонисты, бродящие по огромному материку. Если мы приблизимся к кабелю телеграфа, который пересекает Австралию с севера на юг, то, быть может, встретим английские военные патрули, охраняющие это современное и быстрое средство связи. В настоящий момент мы достигли стоянки Форстера – земли которого, покрытые ковром цветов, раскинулись у подножия горы Виктор. Его пастбища находятся на пересечении 140 градуса Долготы и 32-й параллели. Нас встречают радостными возгласами, не спрашивая, кто мы и куда направляемся. В любых австралийских поселениях с удивительным гостеприимством принимают неспосланных проведением путешественников. И здесь хозяева благословляют наше прибытие. Им так редко удается встретить европейцев. Единственные люди, которых они видят в этих отдаленных краях, владельцы передвижных лавок, приезжающие в уэлком мэйн поселок, расположенный на сотню километров выше. Эти торговцы доставляют все необходимое поселенцам и золотоискателям на рудниках. Кроме того, они получают жалования от почты, развозя журналы, телеграммы и письма. Их безукоризненная честность вошла в поговорку, и случалось, эти люди отдавали жизни за уверенные им предметы, защищаясь от бандитов с большой дороги, встречающихся, правда, редко, особенно после того, как полностью исчезли сыльные. Вскоре на огромном столе появился обед, сервированный с утонченностью, свойственной выходцу из Соединенного Королевства, Великобритания. Мы рассаживаемся с нетерпением проголодавшихся путешественников. Нас обслуживают четыре здоровенных молодца-атлета. Скорее всего, это поселенцы или скваттеры, дважды в год ценой бесчисленных трудностей, гоняющие на рынке Аделаиды огромные стада быков и овец. Сэр Форстер, владелец этих пастбищ, посадив справа от себя мисс Мэри, а слева майора, выполняет обязанности хозяина дома, кокистый джентльмен. Лейтенант МакКроули, сидящий напротив него известный гурман, наслаждается запахами туземных кушаней, что подаются вперемешку с умело приготовленными блюдами англо-французской кухни. После великолепного супа из креветок, выловленных в Форстер-Крик, Майор, большой почитатель туземной кухни, его старый факторум был настоящим виртуозом в этом деле. Обратил наше внимание на странные, совершенно неизвестные нам закуски. «Ну же, Кроули, и вы не судите о блюдах по внешнему виду. И для начала попробуйте вот это» он указал на фарфоровую чашку в виде раковины, полную желтоватых трубочек, отдаленно напоминавших макароны. «Черт! На вид не очень-то привлекательно!» — промямлил я. «Все ж попробуйте!» «Но право! Какой же вы скептик! Эти личинки из стеблей пальмы хамеролс! Личинки, черви! И, кажется, у них есть что-то вроде ножек!» Эти существа появляются при ферментации срезанных и сваленных в кучу стеблей. Подросших их собирают и кладут вымачивать в крепкий отвар ягод каменного дерева. Это блюдо для лакомок. Ах, какие гурманы у нас в Бюйсоне! Но это же навозные черви! Разве улитки выглядят более аппетитными? А лягушки, близкие родственники жаб, одно из излюбленных блюд французов, так ли вы щепетильны, когда едите их, запивая белым вином? Впрочем, смотрите. И чтобы слово не расходилось с делом... Он осторожно взял указательным и большим пальцем личинку и с восторгом проглотил ее. Я был побежден. Вернее, убежден. И попробовал робко. Это было восхитительно. Но что я говорил? Продолжим эксперимент. Отведайте моих насекомых. Вы видите их слева от себя. Какие насекомые? Я сказал бы, что это маленькие жареные каштаны. Ваши так называемые каштаны – крупные насекомые, которых энтомологам пока не удалось классифицировать, что вовсе не мешает им быть восхитительными на вкус. Внешне у них есть что-то общее с пауком и с корабеем. Обычно их собирают на восходе солнца и несколько секунд поджаривают на слабом огне. Лапки и крылышки отпадают, и они начинают издавать ореховый аромат. Местные жители обожают это блюдо. Однако, как можете убедиться сами, и цивилизованные люди не пренебрегают ими. Я колебался, хотя результат первой попытки вдохновлял меня на новые подвиги. Отлично. После червей — насекомое. Выбрав одного из самых крупных, со всей силы доверчиво раскусил его. Сердце замирает всякий раз при этом воспоминании. Тогда мне показалось во рту горсть кнопок. Я поверил бы в мистификацию, имея дело с кем угодно, но не с майором, сидевшим напротив, и с чувством грызшим отвратительных тварей. Воспряньте духом, дорогой. Ваши нёба и сосочки языка скоро привыкнут, и вы станете таким же лакомкой, как и я. Сомневаюсь в этом. Попробуйте вот это великолепное филе трески». Несравнимо ни с чем, но торопитесь, иначе Кроули не оставит ни крошки. Дорогой друг, — спросил в свою очередь лейтенант Робертс, — вы знаток тонкостей этой необычайной кухни. Так будьте любезны сказать, что находится в этом блюде. Какое блюдо вы имели в виду, мой милый путешественник? Напротив вас. Там в желтом соусе плавает среди больших бобов что-то похожее на мышей, с которых содрали шкурки. — Мыши, с которых содрали шкурки, — вскричал возмущенный майор. — О, Робертс, вы нанесли оскорбление всей колониальной кухне. — Но, дорогой майор, мыши — это же маленькие опоссумы, — провозгласил он с пафосом. Казалось, мы должны были провалиться сквозь землю от стыда. — Майор, мы дикари из Европы, будьте снисходительны к нашему невежеству. Такое признание успокоило гастронома. И он продолжил свои объяснения. А посум, объяснял он, через 25 дней производит на свет дюжину несмышленышей, похожих на кусочки размягченного желатина, величиной с вишню.